Под руководством подчиненных Фудзибаяси группа Майюми прибыла на площадь перед станцией, которая вела в подземное убежище, и была потрясена до потери речи этой ужасающей картиной перед глазами. Вся площадка обвалилась. Ко всему прочему, здесь находились гигантские металлические блоки. «Двуногие танки! Где, чёрт возьми, они взяли это?» Похоже, это был неожиданный враг для Фудзибаяси, судя по удивлённому тону её голоса. «Двуногие танки!» ходячая платформа для стрельбы в гуманоидной форме, бронированная пластинами из металлического сплава. Нижняя часть коротких коренастных ног оборудована гусеницами и устройствами для ходьбы, а тело сформировано как небольшой автомобиль с одним сиденьем, оборудованный всевозможными видами оружия. Также были две длинные механические руки, но не было никакой головы. Общая высота робота была 3,5 метра, высота до плеч приблизительно 3 метра, Ширина и длина – 2,5 метра. Такую технику разработали в Восточной Европе для уничтожения пехоты в городских условиях. И здесь было два таких. Полностью загружены с пилотом на борту, общий вес был около 8 тонн. Однако лишь своим весом маловероятно, чтобы они смогли бы разрушить усиленную дорогу, должно быть они атаковали подземные убежища или скорее тоннель. «Попробуй-ка это!» «Канон, твой минный источник вызовет слишком много проблем». Канон восстановилась от потрясения, загорелась и была уже готова развязать свою магию, когда её остановила Сори, схватив за запястье. Когда неизвестно, что под землёй, с высокой вероятностью магия колебания поверхности может ухудшить трагедию. «Я буду использовать не его!» Канон стряхнула руку и Сори и была готова активировать магию, но как только прицелилась, мало того, что танки распались на части, их также накрыл Белый Мороз. «Ха!» «Как ожидалось от мою и Юки. «У нас даже не было времени что-либо сделать!» Похвалила и криво усмехнулась Фудзибаяси, стоя возле канон, который уставилась на всё это. Майюми немного смутилась, а Миюки лишь улыбнулась, а затем они обе поклонились. «Группа, которая прошла через подземный туннель, похоже, в порядке. Нет никаких следов того, что кто-то завален под обломками!» Доложил Мики Хика, закрыв глаза с выражением на лице, показывающим, что часть разума где-то в другом месте он послал с духами одно из своих пяти чувств обследовать завалы. «Неужели? Если так говорит член семьи Ишида, тогда это должно быть правдой. Хорошая работа? Нет, это вряд ли можно назвать достойным похвалы». Микки Хиков в спешке открыл глаза и ответил на комплимент Фудзибаеси. «Похоже, что все люди, которые любят подшучивать над невинными подростками, собрались вместе». «Итак, что мы будем делать дальше?» Эрика задала следующий правильный вопрос слегка боевым тоном, но Фудзипоэси не в малейшей степени не дрогнула, доказательство того, что она и впрямь обладает зрелостью взрослого. «Учитывая, что двуногие танки продвинулись так далеко, положение должно быть ухудшилось быстрее, чем мы представляли. По-моему, лучше эвакуироваться на базу в парке Ногаяма. Но разве это не одна из основных целей нападения врага? Мари, враги, которые сейчас нападают, не будут различить военных и гражданских». «Опасность вообще не уменьшится, если ты отделишься от военных. Скорее, я бы сказала, что будет даже более опасно». Майюми вежливо отклонила довод Марии. «Тогда, Саигосу-сэмпай, направимся в Ногияму?» Иссори задал очевидный вопрос, однако Майюми покачала головой. «Я собираюсь вызвать транспортные вертолеты для гражданских, которые не успели вовремя эвакуироваться», сказала она, и её взгляд перешёл к станции. Там, отчаянно галиде разрушенный вход в убежище, стояло множество гражданских лиц, и их число продолжило расти. «В первую очередь нужно расчистить обломки, чтобы предоставить безопасную зону для приземления. Я планирую остаться здесь, пока не прибудут вертолёты. Мари, возьми всех и эвакуируйся вместе с Кёко. Что ты говоришь? Ты хочешь остаться здесь одна?» Мари, конечно же, отреагировала очень сильно на такие совершенно неожиданные слова. Тем не менее, Маюми ответила решительно. «Это долг тех, кто носит имя десяти главных кланов, Мари. Мы пользуемся всевозможными привилегиями благодаря имени десяти главных кланов. Хотя эта страна официально не имеет аристократии, на самом деле мы, как десять главных кланов, наслаждаемся определенной свободой вне рамок закона. Как цена за эти привилегии, в такие времена мы обязаны предоставлять нашу силу. Тогда я тоже остаюсь». В словах Майюми была решимость, или скорее это была покорность. Однако тем, кто ей ответил вместо Мари, был у ссори. «Я член ста семей, которые также получают выгоду от правительства. Если к остаётся, то остаюсь и я. Я тоже из ста семей. Тогда и я. В конце концов, я дочка семьи Тиба. Аналогично. Они сама вступила в бой. Я не могу стоять в стороне и ничего не делать. Я тоже. Я свяжусь с отцом, чтобы он организовал вертолеты компании. Я не из десяти главных кланов ста семей, но так как все слабые девушки остались... Как я могу убежать, поджав хвост? И я. У меня есть уверенность в моих способностях. Я тоже останусь. Хотя у меня нет силы Эрикитян, Кирихары, Куны или кого-либо ещё. Позвольте мне внести свой вклад. Семья уши до нее ста семей. Но мы также получаем особые отношения. Что ж, у меня нет никакой силы. Но, ну, по крайней мере, я могу послужить всем глазами. Младшеклассники хотят все остаться. Как мы можем просто убежать? В самом деле... «Мне будет неспокойно, если я оставлю Майюми одну. Может быть, произойдёт что-то, что Майюми неожиданно упустила из виду?» «Послушайте...» Наконец возразила Майюми после слов Сузуны. «Раз вы так говорите, думаю, все здесь присутствующие тоже идиоты». Это не было наигранным. Это был искренний вздох отчаяния Маюми её красивое лицо заполнилось смирением, затем она повернулась к Фудзибайесе. «Как вы и слышали...» «Серьёзно, мои дети все настолько умышленно непослушны. Прошу прощения, что я не могу принять ваше любезное предложение». Увидев, как моя низко поклонилась в извинении, и как все в группе за ней отвели глаза, будто злодеи, Фудзибайоси оказалась внешне очень серьёзной, но внутри она нашла это весьма интересным. «Нет, они вполне заслуживают доверия. Позволь мне оставить с вами несколько подчинённых». «Нет, в этом нет нужды». Пришёл голос, но не из толпы учеников первой школы, а сзади Фудзибаяси. «Инспектор? Тошини?» Два разных имени одного человека. Инспектор Типа повернулся к Фудзибаяси, которая обратилась к нему как инспектор. Так же, как долг военных отразить захватчика, задача полиции – защитить гражданских. «Мы останемся здесь, Фудзибаяси. <coughs> Лейтенант Фудзибаяси, пожалуйста, встретись со своим отрядом». «Поняла. Инспектор Типа, оставляюся на вас». Это великолепное вступление объединилось с соответствующим драматическим заявлением, однако Фадзибаеси даже не обратила внимания, просто ловко отдала честь и быстро ушла. «Ммм, какая великолепная женщина!» «Ха, мечтай! Она не такая женщина, которая пойдёт в твои руки ташине!» К сожалению, слова, которые он пробормотал сам себе, были безжалостно разбиты резкими словами его сестры, заставив инспектора Тиба по-настоящему стоять безмолвно. На крытой парковке, зарезервированной для больших автомобилей и специальных транспортных средств, ученики третьей школы застряли в бою с боевиками. Приблизительно половина из них были не в состоянии присоединиться к битве из-за того, что опустошили содержимое своего желудка. этий можешь немного сдерживаться? Ты тоже, сэмпай, пожалуйста, отступай!» Виновником был Масаки, и не то чтобы его заботил этот выговор. Он направил кат в форме пистолета, окрашенный следами крови на боевиков неизвестной национальности. Кроваво-красный цветок расцвел и посыпался вниз. Звук, как еще один человек прикрыл себе рот. Да и маски. Каждый раз, когда он убивал человека, мораль с его стороны и со стороны врага немного опускалась. Если этого достаточно, чтобы вселить в вас ужас, вы в первую очередь не должны никогда ступать на поле боя. Как бы этими глазами на него не смотрели и чтобы ему не говорили. Масаки холодно всё игнорировал. Его точка зрения была верна, бесспорно верна. Однако, как много солдат могут спокойно наблюдать, как разрываются человеческие тела и кровь, скорее красные кровяные тельца, рассеиваются как пыль. Секретная техника семьи Тидзё – разрыв. Магия, которая способна мгновенно испарить жидкость внутри объекта. Если её использовать на людях, кровь испарится и последующее давление порвёт мускулы и кожу. Красные кровяные тельца, которые составляют большую часть крови, вырваться наружу, будто расцветающий багровый цветок. Кроме определённого меньшинства, его одноклассники и старшеклассники впервые поняли, что значит быть известным как «багровый». Командный центр, расположенный на мостике замаскированного десантного корабля, успешно начавшего внезапную атаку, был окутан настроением, которое в корне отличалось от полного успеха. «Мы потеряли связь с подразделением, посланным в подземное убежище. Также нет ответа двуногих танков», – доложил офицер связи. У командира подразделения, который также был капитаном замаскированного десантного корабля, выражение на лице стало кислым. По первоначальному плану, заранее проникшие оперативники должны были взять заложников, прежде чем он задействует механизированные войска. Тем не менее, потери оперативников в штатском намного превзошли первоначальные оценки, В особенности потери были тяжелые у отрядов, посланных в Международный конференц-центр и крытую парковку для больших транспортных средств. Капитан решил, что стратегия, которая предусматривала скрытность для того, чтобы позволить оперативникам сделать основную работу, к сожалению, нуждается в небольшой переработке. «Разрешите выезд механизированным войскам!» Он отдал приказ запустить двуногие танки и БТР, изготовленные в их собственной стране.